потому что, во-первых, ума можно лишиться от такого зрелища, какая тут арифметика. А во-вторых, заходящие солнце были разные, побольше и поменьше, алые, золотые, лиловые, малиновые и зелёные. Но некоторые всё же походили друг на друга как близнецы. И к горизонту они продвигались с разной скоростью. Одни плавно катились вниз, Другие то застывали на месте, то обгоняли соперников стремительными рывками. Всё это сбивало с толку и не давало их сосчитать. Друзья мои, кажется, обменивались подходящими к случаю ничленораздельными восклицаниями и идиоматическими оборотами удивительной красоты. Я не вслушивался. Из транса меня выдернул звонкий голос Базелева. "Ой, а у вас так часто бывает?" И общий ответ, тихий, как выдох,